Глава 7. После битвы. Оставаться на флагмане больше не имело смысла. Эйфория после победы постепенно улеглась, и люди занялись привычной рутинной работой. Наспех составленные бригады ремонтников заделывали пробоины, тушили пожары, восстанавливали поврежденные системы связи и наблюдения. К огромной радости Олися в рубку управления вернулся Старкс. Вид у него был ужасный. Китель разорван, лицо испачкано сажей, пальцы перебинтованы, челка и брови опалены. Тем не менее, капитан пребывал в приподнятом настроении. — Славная получилась драка! — возбужденно выкрикнул Стив, подходя к Русичу. — Насекомые надолго нас запомнят. Теперь они не скоро сунутся, будут зализывать раны. — Дай-то бог! — произнес Храбров. — Скажи лучше, где ты пропадал! — В двух словах ответить сложно, вымолвил Старкс. Сначала латали пробойну на шестом ярусе, все медицинское оборудование корабля превратилось в кучу хлама, затем пожар на седьмой палубе, выгорела половина кают. Ну и под конец восьмой уровень. Там до сих пор идет борьба с огнем. Понятно, кивнул головой землянин. Оглядев рубку, Олис не спеша спустился с командирского мостика. Хоквил отдавал какие-то распоряжения своим подчиненным. Сейчас аланца волновала только одна проблема — судьба собственного судна. Самостоятельно двигаться сервет не мог, а значит, нужно подготовить крейсер к буксировке. Восстанавливать корабль будут в космических доках на орбите Алана. «Господин полковник!» — негромко окликнул офицера Русич. Командир сервита тут же обернулся. «Я покидаю флагман», — проговорил Храбров. «В связи с прибытием на линию обороны полковника Сорвила мои полномочия теряют силу. Надеюсь, вы выделите мне десантный бот?» «Разумеется», — вымолвил Хоквилл. «Воевать под вашим командованием для меня высокая честь. Я обойдусь без пафосных речей и скажу по-простому, по-солдатски. Когда корабль был на грани взрыва, вы сделали свой выбор». «Не струсили, не сбежали, хотя трудно придумать лучший повод. Никто из моего экипажа не забудет этого поступка. На подобное способен далеко не каждый». Офицеры обменялись крепким мужским рукопожатием. Попрощавшись с полковником, Олес и Стив направились к шлюзовому отсеку. Спускаться на лифте они не рискнули. Система электроснабжения могла дать сбой в любой момент». На всех палубах отчетливо виднелись следы недавних пожаров. Кое-где перила лестницы обжигали ладонь. Землянин даже не представлял, насколько близко огонь подобрался к рубке управления. Члены экипажа то и дело проносили мимо тела погибших товарищей. Покойников аккуратно укладывали в десантных блоках. Это едва ли не единственные уцелевшие после сражения помещения. Коробров невольно остановился и посмотрел на изуродованные обгоревшие трупы. Их уже не меньше 30, А ведь есть еще раз герметизированный технический сектор и разрушенные боевые рубки. Туда пока не проникнуть. Не стоило забывать и о пилотах флайеров. Восемь жизней. Ни один из смельчаков не вернулся на родной крейсер. Похоже, сервит потерял не меньше половины списочного состава, С дружью в голосе произнес Старкс. «Некоторых офицеров я неплохо знал. Вместе учились в космической академии». «Сегодня многие вдовы будут рыдать», — с горечью сказал Русич. Миновав коридор, Олис вошел в шлюзовой отсек. На посадочной площадке стоял чудом дотянувший до корабля флайер. Машина словно побывала в адском пекле. Разбитые подкрылки, оторванная хвостовая часть, обоженная пилотская кабина. Возле аппарата на металлическом полу сидел молодой лейтенант и плакал. Он не скрывал своих слез. Техники обходили парня стороной. Пройдя чуть вперед, землянин заметил в руках офицера Бластер. — Что тут творится? — спросил Храбров у невысокого светловолосого сержанта. — Пилот с Кроноса, — пояснил Аланец. На тяжелом крейсере служила его жена. У бедняги не выдержали нервы. В пылу боя он не видел, как взорвалось судно. Наш психолог погиб. Мы послали за кем-нибудь из врачей. Может, им удастся успокоить лейтенанта? Вскоре в помещение вбежала худощавая брюнетка в испачканном сажей и кровью халате. Женщина осторожно приблизилась к офицеру и опустилась на колени. Секунд двадцать она что-то тихо говорила парню а затем взяла у него оружие и спрятала бластер в карман. Совершенно обессиленный пилот уткнулся ей в грудь. Плечи молодого человека сотрясались от рыданий. Спустя минуту врач увела беднягу из отсека. К Русичу неторопливо подошел темноволосый лейтенант. Именно он доставил Олеся на сервет два дня назад. Даже не верилось, что все произошедшие события уложились в столь ничтожное время. Их с лихвой хватило бы на целую жизнь. «Здравствуйте, господин майор», — офицер козырнул. «Куда летим?» «Для начала я хочу взглянуть на Альфу», — проговорил землянин. «Экраны не дают полную картину разрушений. Соверши облет станции». «Будет исполнено», — отчеканил пилот. Хоробров и Старкс заняли передние места в салоне машины. Получив соответствующий сигнал, дежурный открыл шлюзовые ворота. Бот плавно оторвался от пола и устремился в открытый космос. Резкий разворот, падение, и Русич увидел базу, а если сказать точнее, то что от нее осталось. Лейтенант вел машину на расстоянии 200 метров от Альфы. Десятки гигантских пробоин, искореженный металл, полуразрушенные сектора. В глубоких провалах различались разбитые лестницы, лифты и кабинеты. Всюду летали фрагменты станции и взорвавшихся кораблей. Несколько раз аппарату не удавалось отвернуть, и стальные обломки с противным скрежетом царапали обшивку. В уничтоженных боевых рубках Олесь заметил тела мертвых солдат. Впрочем, за пределами базы трупы тоже попадались. Зрелище не для слабонервных. Впереди появляется темная точка. Она быстро увеличивается в размерах. Ты гадаешь, что это. И вдруг понимаешь, человек. Немыслимые позы, разорванная одежда, синяя заиндивелая кожа, плохо различимые черты лица. Работы космическим уборщикам в данном секторе хватит месяца на два. Сделав круг, машина зависла напротив шлюзовых ворот. Они были закрыты и вроде бы сильно не пострадали. Так получилось, что эта сторона Альфы часто оказывалась тыловой. Скорее всего, полковник Меркус умышленно выводил ее из-под удара. «Садимся?» — спросил пилот. «Разумеется», — вымолвил землянин. Переговоры с дежурным много времени не заняли. Ворота поднялись, и бот влетел внутрь. На выравнивание давления потребовалось около минуты. Храбров попрощался с лейтенантом и покинул машину. Сразу бросились в глаза три флайера, стоявшие в ряд. Они выглядели ничуть не лучше того аппарата, что сел на борту сервита. В помещение вошла неторопливо группа техников. Появление руководителя обороны прервало обслуживание и ремонт машин. В глазах людей без труда читалась адская усталость. День выдался нелегким. У выхода из отсека Русич столкнулся с сигалом. В первое мгновение Олесь даже не узнал лейтенанта. Вместо кителя жалкие лохмотья, лицо совершенно черное, кисти рук обмотаны грязной тряпкой. — Господин майор! — радостно воскликнул Аланец. — Я, как только услышал о вашем прибытии, сразу прибежал. Мы сейчас тушим четвертый ярус. Огонь буквально повсюду. «Неудивительно!» Землянин на секунду остановился. «Что с нашим отделом?» «Полностью уничтожен!» Тяжело вздохнул офицер. «В настоящий момент он разгерметизирован. О судьбе коллег я ничего не знаю. В этом хаосе невозможно разобраться. Кто-то погибал при взрывах, кого-то пламя отрезало в блокированных кабинетах, а некоторых утягивало в космос. На моих глазах улетели два охранника». У бедняк не было ни единого шанса. Скоро вы сами все увидите. Шлюзовой зал уцелел чудом. Храбров двинулся к лестнице, Старкс и Сигалс задержались. Оланцам не терпелось обсудить произошедшие события, и Русич не собирался им мешать. Особой надобности в помощниках Олес не испытывал. О покушении на свою жизнь Храбров тоже не беспокоился. После бегства горгов, посвященные наверняка затаятся, Персона какого-то майора-землянина больше никого не интересовала. Грей не ошибся. Руины на Альфе произвели на Русича сильное впечатление. Проломленные расплавленные ступени лестниц, погнутые стены, многочисленные следы пожаров. Тут же лежали обугленные тела погибших. Похоронные команды не успевали уносить трупы. Двери большинства помещений выбиты и отброшены в коридор. Это результат ударной волны при взрыве. В одном месте Олис обнаружил свежую заплатку. Сварщики отлично потрудились. Землянин прекрасно ориентировался на базе и тотчас подмечал, какие сектора блокированы. Получалась довольно печальная картина. На внутренних этажах функционировало меньше 50% площадей. А ведь основные разрушения станции на крайних уровнях. Что же творится там? Возле командного центра с оружием наперевес стоял десантник. Возле него на полу виднелись пятна запекшейся крови. Солдат вытянулся в струну и молча отступил к стене. Кивнув головой, Храбров прошел в зал. «Господа офицеры!» Возглас был столь громким и внезапным, что Русич невольно замер. Все тосконцы и аланцы, вытянув руки по швам, обернулись к колесю. Приблизившись к землянину, начальник базы четко отрапортовал. «Господин майор, мы рады вас приветствовать на Альфе-2. Таким образом, персонал станции и я лично выражаем восхищение вашим руководством и стратегическим талантам». «Обойдемся без пафосных эпитетов», — смущенно произнес Храбров. «Придумать план битвы может каждый, куда сложнее его реализовать». Если бы не проявленный нашими людьми героизм, врага вряд ли бы удалось остановить. Я благодарен всем за выдержку и мужество. После облета базы мое сердце наполнилось гордостью за человечество. Даже с такими повреждениями Альфа продолжала сражаться с мерзкими тварями. Насекомые надолго запомнят схватку в пятом секторе системы Сириуса». Меркус сделал едва заметный жест и из-за его спины вышел лейтенант с огромным подносом. На нем находилось два десятка бокалов с желтоватым искрящимся вином. «Я предлагаю тост за славную победу», — вымолвил полковник. «Согласен», — проговорил Русич. «Но давайте выпьем и помолчим в память о тех, кто не дожил до этого счастливого мига. Из пятидесяти кораблей, принимавших участие в битве, уцелело лишь семь. Вечная память героям». Офицеры дружно осушили бокалы. Торжественная часть завершилась, и персонал центра приступил к работе. Меркус и Храбров остались наедине. Отойдя в сторону, командир станции с улыбкой сказал. «В тот момент, когда мобильная группа двинулась к Эре-43, я был готов разорвать вас на части. Большую глупость трудно придумать. База против 25 крейсеров. Поступок, граничащий с предательством». «Я хотел втянуть Горгов в сражение раньше, чем эскадры объединяться», — произнес Олесь. «Пришлось пожертвовать двенадцатью эсминцами. К счастью, Эпши слишком поздно догадался о моем замысле. Конук недооценил нас. Это очевидно». «Пожалуй», — вымолвил тосконец. «Но игра чересчур рискованная. Удивляюсь, как Хоквил не пристрелил вас. Я бы не удержался». План безумного авантюриста с многочисленными допусками. Впрочем, гениев всегда трудно понять. «Полковник», — сукоризный сказал Русич, — «хоть вы не занимаетесь лестью, я обычный человек со своими достоинствами и недостатками, тем более землянин. Программа воскрешения подняла мой интеллект до уровня хорошо образованного аланца. Если бы не делонд все так», — оборвал Храброва Меркус. Но, видимо, в вас, землянах, есть что-то особенное. Молодая развивающаяся раса, порыв, упорство, какая-то искра сумасшествия. Меня никто не может обвинить в подхалимстве. Бог тому свидетель. Когда командующий назначил неизвестного майора руководителем обороны четырех секторов, моему возмущению и негодованию не было предела. Наше выяснение отношений только на время смягчило проблему. «Я не лукавлю. Допусти вы ошибку, и соответствующий доклад тут же отправился бы Сорвилу». Офицер грустно усмехнулся и после короткой паузы продолжил. «Сейчас все иначе. Битва заставила меня взглянуть на многие вещи под другим углом зрения. Командующий сделал абсолютно правильный выбор. Можно годами просиживать в военной академии и ничему не научиться». Кроме того, никакие лекции и маневры не заменят боевой опыт. План сражения был великолепен. Я готов повторить это слово тысячу раз. Даже уничтожив нас, Эпши ничего бы не добился. Насекомые не прорвались бы к планетам. Поверьте, я горд, что моя станция оказалась в центре жестокой схватки с врагом. Наши имена войдут в историю. — Ну какова цена? — с горечью проговорил Олис. От «Альфы-2» остались жалкие руины. Пожары до сих пор не потушены. А сколько людей вы потеряли? Сколько матерей лишились сегодня детей? Это тяжкий крест, полковник. Его с плеч не сбросишь. «Не надо себя казнить», — возразил тосконец. «Мы не прятались за спины подчиненных. В любой момент и вы, и я могли погибнуть. Слухи разносятся быстро». «Даже в космосе о том, что руководитель обороны в минуту смертельной опасности не покинул сервит, наверняка уже знает весь звездный флот». «Потрясающая оперативность», — иронично заметил Русич. «В стенах базы есть пробоины глубиной до 40 метров». Не обращая внимания на реплику Храброва, вымолвил Меркус. «Да, разрушено больше половины секторов». Да, по самым оптимистичным прогнозам, погибло не менее 400 человек. Из 16 боевых рубок уцелели лишь две. Но эти люди отдали свои жизни не зря. Они спасли Аланы Тоскону от уничтожения. «Полковник, давайте лучше выпьем», — предложил Храбров. «С удовольствием», — произнес командир Альфы. «Чертовски хочется напиться». «Кстати», — сказал землянин, Ресторан двумя этажами выше сохранился? Увы. Меркус развел руками. Пара прямых попаданий, и сейчас там пустота. Как назло, мы перенесли в заведение тяжело раненых. Крыло вражеского крейсера срезало часть складских помещений и повредило медицинский блок. Это место казалось нам надежным. Просчитались. Не выжил никто. Всего не предусмотришь, проговорил Олесь, осушая второй бокал. В голове приятно зашумело, вино было довольно крепким. В ногах появилась непривычная тяжесть, предметы потеряли четкие очертания, а по телу прошла теплая волна. Постепенно в разум приходило спокойствие и умиротворение. В животе предательски заурчало. «Когда Русич последний раз ел?» «Сразу и не вспомнишь. Точно на сервите, но когда?» Храбров невольно взглянул на часы. «Со стороны эры 43 приближаются два объекта», — громко доложил наблюдатель. «Изображение на экран», — приказал полковник. В первую секунду землянин не поверил собственным глазам. Неужели он настолько пьян? Вряд ли. Беспристрастные дальномеры увеличили картинку. Теперь никаких сомнений. К станции летели два эсминца. «Скорость одна сотая С», — сообщил капитан. Корабли идут явно на пределе. Им здорово досталось. «Чудо, что они вообще уцелели», — вымолвил Олис. «Установите с судами контакт». «Пытаемся», — откликнулся офицер. «Пока безуспешно. Эсминцы не отвечают на вызов. Наверняка повреждены передатчики. Скоро корабли войдут в зону сильного сигнала. Может, тогда что-нибудь получится». Ждать пришлось минут десять. Суда двигались очень медленно. Наконец изображение на экране заколыхалось. Сквозь рябь помех Русич с трудом различал Кэмпбелла и рубку управления его эсминца. Искореженные перекрытия, осколки стекла и пластика на полу, на стенах черные следы пожара. Командир корабля выглядел не лучше. Перебинтованная грудь, наброшенный сверху китель, обожженная шея и огромный синяк под левым глазом. «Рады вас видеть, капитан» произнес Храбров. «Взаимно». Офицер попытался улыбнуться. «Прошу прощения за мой внешний вид. Переодеться не во что. В эсминце дырок, как в решете. Удивляюсь, почему горги нас не добили. Они внезапно прекратили бой и ушли к Альфе. В тот момент у меня не было ни связи, ни обзора, ни защиты. Работала только система жизнеобеспечения. Очнувшись после контузии, я принялся восстанавливать судно». К счастью, правый двигатель имел незначительные повреждения. Из команды на ногах одна треть. Техники наладили ближнее наблюдение, и мы обнаружили удар 83. Его состояние еще хуже. «А что с Эрой?» — спросил Меркус. «Взорвалась», — сказал Кэмпбелл. Лазерные лучи пробили центральную часть базы. Гигантская дыра и пожар. Персонал начал эвакуацию. К сожалению, времени им не хватило. Ударная волна разметала капсулы и боты. Мы с 83-м провели поиск. Удалось подобрать 19 объектов с 44-мя спасшимися людьми. Все со станции, уточнил полковник. Нет, ответил капитан. Некоторые с погибших эсминцев, но таких немного. Как правило, корабли разваливались на куски, не давая экипажу ни шанса. «Я потерял сегодня немало друзей». «На базу прибывает командующий флотом», — громко выкрикнул дежурный. «Летите к Альфе-2», — приказал Кэмпбеллу Олесь. «Буксиры потом дотащат вас до доков. Здесь же произведете перегрузку раненых на прибывшие крейсеры. Удачи, капитан». Картинка на экране сразу сменилась. Новенькие сверкающие суда замерли рядом с базой. Шесть тяжелых крейсеров, десять легких, двадцать эсминцев. Как же их не хватало во время сражения? И часть вины за это, без сомнения, лежала на храброве. Именно землянин отказался от полномасштабной помощи Сорвела, Надеялся справиться с Эпши собственными силами. Кто же тогда знал о второй эскадре?